Глава четвертая. Наследие. Бог обмана отступил в сторону, а напротив меня остался разъяренный огненный дух. Если сначала он сжимался, словно чего-то опасаясь, то теперь наоборот принялся расти. Метр в высоту — два, а это может быть более проблематично, чем я думал. «Взор. Способность недоступна. Уровень существа выше доступного. Класс легендарная». Тип маски – красная. Ограничение. Как и следовало ожидать, взор, не входящий в список способностей Бога, тени или обмана, определяющих сейчас мою маску, не сработал. Впрочем, детальное описание причины ошибки дало мне хоть какую-то информацию, и это не может не радовать. Правда, исключительно в плане знаний, а с точки зрения сражения все уже печальнее, хотя... Врага – красная маска. «Значит, я смогу воздействовать на него тремя стихиями в режиме черного плаща. А это 10 минут времени, и если использовать их только во время ударов, то и еще больше. Но главное другое. Бо стоит рядом и наблюдает, причем сам он не стал призывать маску, и это открывает интересные перспективы. Я, конечно, доверяю ему, по крайней мере сейчас, на начальном этапе нашего союза, но кое-что проверить у него за спиной, не откажусь. Двойник, невидимость. Я призвал свою копию, сам при этом скрывшись от глаз Бо. Живое пламя там меня ясное дело видит, оно с маской, и на него неусиленные приемы точно не действуют, а вот Бог обмана, как мне хочется верить, теперь будет следить не совсем за мной. Три стихии. Двойник активировал способность и отразил направленную в него волну пламени. Заодно, кстати, я на практике убедился в том, что моя сила может сдержать этого монстра. Кстати, насчет стратегии как с ним справиться. «Перенесись ко мне!» Я мысленно попросил двойника, чтобы он использовал телепорт в мою сторону, и в ту же секунду ударил строенной стихией в воздух, запрорвавшимся к нам потоком пламени. «Вы истончили связь врага со заклинания на 2% Со стороны могло показаться, что я, двойник, после телепорта, не справился с координацией в пространстве и промазал. По факту же, я нашел слабое место этого кусочка стихии, и двойник теперь сможет спокойно тянуть время, ослабляя его и дожидаясь моего возвращения. Телепорт. Я ушел вниз, оказавшись в соте над нами» такой же пустой и безжизненный. Впрочем, не факт, что и остальные будут такими же, и что бог обмана, когда мы закончим с живым пламенем, даст мне все тут исследовать. А так я это проверну сам, без всяких разрешений. «Кот, ну что ты так долго?» Сквозь выжженные коридоры эхо донесло до меня голос Бо. «Справишься, и я устрою тебе экскурсию по пирамиде, даже готов пообещать награду». «Если найдешь что-нибудь, о чем я не знаю, оно будет твое. Выругайся вслух», — я отправил двойнику мысленное сообщение. «Думаю, такой вариант ответа на предложение бога обмана подойдет лучше всего». Ну вот, на этот раз эхо донесло до меня смех Бо, значит, все прошло как надо. А вообще, обещание бога обмана поделиться тем, о чем он не знает, — это же развод. Где гарантии, что он меня не обманет?» А если подходить формально, то стоит мне что-то показать, как он об этом узнает, выполнив тем самым собственное условие. И все. Надо будет находку возвращать. В общем, буду считать, что еще раз убедился в правильности своего решения самостоятельно заняться проверкой пирамиды. Вот только куда мне пойти? Вверх или вниз? Впрочем, тут у меня вообще никакой информации нет. Буду полагаться на удачу и аналогии. У нас на Земле все самое ценное в пирамидах было внизу. Вот и здесь я отправлюсь в ту же сторону. Телепорт, взор, телепорт, взор. Я переносился из соты в соту по уходящей вниз спирали. Использование же способности по получению информации, как я надеялся, в дополнение к обычному зрению, должно мне помочь ничего не пропустить. Впрочем, Первые пары сотен помещений оказались пустыми. Я уже даже начал отчаиваться и подумывать о возвращении, как что-то стало меняться. Сначала цвет стен, из непроницаемой черной копоти начал проступать красный оттенок, а потом пошли и находки. Небольшой арсенал, весь пол представлял собой пятно из застывшей стали. Видимо, результат расплавленного оружия, но одна стойка уцелела. Копья с вложенным заклинанием ледяной бури. На моем уровне не особо полезная вещь, впрочем, пару штук я все равно прихватил, на всякий случай, но главное, что это возвращало надежду на успех. Я продолжил движение вниз, и жар, который до этого ощущался в воздухе, начал спадать. И вместе с этим, все чаще мне начали попадаться нетронутые залы. Опять оружейные хранилище со слитками из различных металлов, комната, захваченная джунглями. Однажды мне попалась даже библиотека с одной единственной уцелевшей книгой потока пламени. Кажется, это простейшее заклинание становится моей судьбой. Все эти находки манили, хотелось обследовать каждый уголок, и все, что получится поднять, засунуть себе в невидимый карман. Увы, место там не безгранично, так что я постарался брать только разные неповторяющиеся вещи. Надеюсь, если что-то себя проявит у меня еще будет возможность сюда вернуться, а пока вперед. Я пролетел еще несколько этажей, и вокруг опять начала подниматься жара. С одной стороны, мне все это может просто казаться, надо забыть об этой странности и продолжить движение вниз. С другой стороны, зачем спешить к неизвестности, если я уже наткнулся на какую-то аномалию, так почему бы не проверить ее центр прямо сейчас? Прыгая из соты в соту и замеряя в каждой из них температуру, я в итоге смог добраться до места, которое, как мне показалось, должно было быть центром, холодным пятном, что помогло всем остальным комнатам рядом с ним выжить. Вот только, увы, в этой центральной зале было пусто, только голый пол и стены, но, стоп, голый пол и стены. Во всех остальных был мусор, пыль, грязь, остатки былых богатств. Здесь же ничего. Разве что лужицы из застывшей стали на входе. Похоже, когда-то давно тут были массивные ворота, не дающие никому чужому пробраться в столь важное место. Вот только что здесь хранилось, и смогу ли я это найти? «Хозяин!» — до сознания донесся голос моего двойника. «Бог обмана опять начинает ругаться, говорит, что я слишком долго вожусь». Ругайся в ответ, тени время, еще немного. Это все, что я могу сейчас посоветовать. Если я не хочу испортить отношения с Бо, наверное, стоит возвращаться. Вот только так обидно уходить. Решив напоследок дать этому месту последний шанс, я медленно начал обходить его по кругу, метр за метром осматривая каждый кусочек пола, стен и потолка. И когда уже почти отчаялся, в дальнем от входа углу... «Черт, надо было сразу отсюда начать!» В воздухе начал проявляться камень с торчащим из него мечом.